Пролог повара. А повар, слушай рассказ, кивал и мажордома по спине трепал. «Хо-хо, вот это славная потеха! А мельнику должно быть не до смеха! Таких ночлежников к себе пустить, да это надо полоумным быть! Сам Соломон в своих сказал нам притчах, «Не каждого в свой дом пускай! А прытче студентов никого в таких делах на свете нет! Остался в дураках заносчивый наглец, пройдоха мельник! Пускай его почешется, бездельник!» Но нам на этом застревать негоже. И я хочу, Господь мне да поможет, вам рассказать один забавный случай и закрутить ту басенку покруче. Что ж, Роджер, хоть не незнатного тычина, рассказывай, пожалуйста, речина, на моего послушайся совета. Остывших дважды, дважды подогретых, немало подавал ты пирогов. Смотри, чтоб не был твой рассказ таков». «Тобой накормленные на пирушке гусилым салом, луком и петрушкой, рыгали долго, боже их прости, не раз паломники и по пути бронились, что, мол, ты их оскоромил, что в тесто, кроме патоки и кроме корицы, мух порядочно запек, и что мясным ты сделал свой пирог. Не говори, что я зажарил утку, иной раз правду скажешь даже в шутку». «Хоть это правда и не раз бывало, но чтоб шутить, одной лишь правды мало. Правдива шутка, значит, не смешна». Как говорят плаванцы, и верна от о мыслях, значит так-то, Гарри Бейдли. Мою стряпню, ты слушай, ешь ли, ли, а только на меня ты не ворчи. Про поваров же лучше помолчи, не то трактирщиков я смею. Но не сейчас по басинку свою поведаю. Придет, пора расстаться, тогда с тобой попробую сквитаться. И он со смехом начал свой рассказ, не про трактирщика на этот раз. Рассказ повара. Здесь начинается рассказ повара. «Жил под мастерье в городе удалый. Задира озорник и затевала. Пивун и щеголь, что в лесу щегол. Помадил он упрямый свой хохол, и в локоны завить его хотел он. Не у прилавку стоя загорел он, а на гулянках. Знатный был танцор Гуляка Перкин. Даже до сих пор ту кличку помнят новые девицы. И медом сладким лезть и поживиться. Охотниц глупых вдоволь находилась, и много женщин Перкина влюбилась. Где свадьба, там он пел и танцевал». Да верно, лапки он предпочитал. Устроить чипсайт празднество, и он, наверное, тут уж приглашен. И до тех пор, как праздновать не кончат всех веселее он пляшет и всех звонче, поет и не заманишь за прилавок его во мрак подвалов, складов, плавок. Себе компанию он подобрал, и в карты резался, и пировал. Ходил к подружкам ежедневного гости чтоб петь и пьянствовать, играть там кости, а в кости обыграть или в очко, хмельнову шулеру совсем легко». Так в целом городе его никто бы не разыскал тех щелях и трущобах, куда лишь Перкин находил пути, чтоб денежки скорее порастрясти хозяйские. Подозревал не его хозяин, то исчез запас товара ценного и гол пустой прилавок, то во всех делах застой. Но Перкин плут, увертывался лобко, и с помощью какой-нибудь плутовки всегда один женок долг он добывал и временно растрату покрывал. Коль завелся такой приказчик в лавке, хозяину не то что на булавке своей любезной и на хлеб не хватит, он за приказчичьи проказы платит. Кутеж и кража, дети той же плутни, хотя б грабитель играл на лютне. хозяину веселый подмастерье так горевал о порче или потере, или в что законный срок он ученичеству пройти бы мог. Хотя не раз в Нюгетскую тюрьму с компанией бродяг пришлось ему наведаться и до тех пор там быть, пока друзья прощения купить не успевали взяткой или подарком. Когда же, наконец, он в споре жарком, хозяина стал горько упрекать, что тот свидетельство не хочет дать. Хозяин вспомнил старое присловие «гнилую грушу срежь, чтобы с любовью свой сад отгнили лучше уберечь». Был дан расчет, а буза пала с плеч. «Иди не по добру, не по здорову, и к моему не приближайся к крову». «Не то спущу я на тебя собак! Другой слуга преть не посмеет так меня обманывать и так морочить!» «И вот наш подмастерье дни и ночи мог пьянствовать, кутить и бушевать, и жизнь свою без пусто прожигать!» «А раз всегда друзей найдется шайка, чтоб пора приютить и попрошайку, и вместе с ним кутить и пировать, и наворованные им сбывать!» «То Перкин плут, на все худое прыткий, связал тот час и вузил все пожитки, и свез к приятелю!» его жена хотя была торговкой она но в городе они ходили слухи как о доносцы и по тоскухи трактирщик наш увидел что пройти успела больше четверти пути на небе солнца был ему неведом угло просчет однако же советом еще ни разу он не опоздал и время с точностью определял что 18й был день апреля трактирщик знал учив то утро грели по майскому Дерепь равнялась тень их росту, следовательно, в этот день и в этой широте пробило 10 и это правда, если здраво взвесить, ведь ясно и без размера, что 45 пять делений угломера прошло светило с дня, и вот трактирщик придержал коня. «Друзья», — сказал он, — «утро на исходе, я скажу при всем честном народе, что времени не следует терять». Оно имеет свойство уплывать, и в час ночной, когда мы сладко спим, и днем, когда не знаем, как нам с ним управиться, оно ручью подобно, что с гор течет, дровясь о камне злобно, и вверх его на круче не поднять. Синеке довелось не раз писать, что времени потели горшу смерти, а этому, философу, и верьте. Ведь разоряясь вновь злато наживешь, а времени, увы, уж не вернешь, как детство, утеряб его беспечно, девчонки не вернуть его, конечно». «Что ж, сэр юрист, наш крепок уговор, вы не вступаете в бесполезный спор, коль добровольно приняли решение быть у меня сегодня в Так вот, извольте тотчас начинать и наш порядок строго соблюдать». «Что ж, де Пардье, — сказал юрист, — согласен, что я в долгу, и смысл закона ясен. Долги всегда оплате подлежат, и люди говорят, что для других закона составляет пусть те законы первым соблюдают». «Рассказывать готов я, господа, но что рассказывать, вот в чем беда. Хотел бы я, чтобы был рассказ прекрасен, да нету подходящего в запасе. Вот чесар, он хоть мало понимает в различных метрах и стихи слагает, нескладно очень, но по мере сил, по-английски как мог переложил, рассказывал много о несчастных дамах Не там, так здесь, но о любовных драмах он каждой книге без конца отвердил. Пример о виде его прельстил. «Не стоит мне те сказки повторять, которые успел он рассказать» ведь с юности привержен Аполлону, старь кейк он воспевала Альцельдону, а также многих достославных дам. Лишь для примера приведу я вам весь сон святых угодниц Купидона, как закололась от любви Дидона, когда покинул бедную Иней, как Пирис смерть нашла среди ветвей, как Ариадна или Эпсипилла свои стенания к небу возносила, мечом пронзенные, как умирали Лукреция и Пизба, мы читали в его стихах, как мучилась Елена вдали от Родины в годину плена, и как Леандр пучи не утопал, и Гера, умирая, призывал, как Леодамия и Бресиида оплакивали пленника Паида, как победителя героев мира невольно погубила Дионира, как королева злобная Медея детей своих повесила за шею, чтоб наказать изменника Исона, и то, как попияла Гермиона. Особо воспевала он и Пермнестру, и Пенелопу. «Выше всех, Альцесту!» Но, вспоминая дам несчастных тех, не рассказал про Канацея и грех, что брату страсть греховную питала. Таких историй хоть бы не бывало. Ниже про Аполлонию и Стира не рассказала Чосарова Лира, как тот от скорби тяжко издемок, когда король, проклятый антиох, объятый похучей и жаждой мести, дочь Аполлонии его обесчестил. И горше всех той повести сестра камня, как девушку злодея швырнул на камни. Нет, Чосар никогда таких страстей не допускал. Ужасных повестей не любит он, уродство извращения, и в он прав, без всякого сомнения. Так что же, братья, рассказать тебе вам? Вы помните несносную богам кичливый в что пиерит прозвания носили в царь и были в наказании в сорок обращены? Так вот, боюсь, что сущей безделицей являюсь. Но все ж, друзья, откинул ложный страх, я прозой говорю, а он в стихах. И начал он рассказ неторопливо, и все ему внимали терпеливо.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 «Вот погоди, сжимая свой кулак, ты говоришь, тебя поджарят черти за то, что скрягают и был до смерти». «Недаром мудрецы нам говорят, что смерть куда жила не нищей доли. Того лишь уважают, кто богат, а бедняка соседа по неволе всего лишь терпят кое-как не неболе. И правы мудрецы, что человек несчастен, если нищим прожил век. Кто беден, ненавистен даже брату, и от него, увы, друзья бегут. Искусные купцы с сумой богатой, как правильно вы действуете тут».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 И доносилась до купцов хвала Констанце, дочери владыки Рима, хвала, что на устах у всех была. Ее красу и добрые дела все граждане превозносили дружно, об этом рассказать подробнее нужно. Все говорили «Дочь родил на свет наш добрый император, многие лета, дай бог ему, который ровни нет и не было от сотворения света. Так благодетельна принцесса эта и хороша собой, что впору ей владычествую стать европы всей».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 А в необъятной книге, той, что нами зовется небом, рок султана злой, был звездами начертан письменами. Смерть от любви. В огромной книге той, начертана невидимой рукой, ясни стекла для тех, кто понимает, какая смерть любого ожидает. В их рождения был начертан рок Помпея, Юлия и Ахиллеса. Определен войны пиванский срок, предсказана кончина Геркулеса, Сократа, Турна. «Но лежит завеса на нашем зрении, звездные письмена, мы слепы, их язык невнятен нам». На заседании тайного совета о замысле своем сказал султан, прибавив «Сообщить спешу вам это, что он погибнет от сердечных ран, коль знак любви ему не будет дан, должна Констанция стать его женою, да то ли он не найдет себе покоя». Разнообразных мнений ряд потом был высказан при этом обсуждении. «Не позабыли вспомнить о том, что надо опасаться наваждения». Все споры прекративши заключение совета члены порешили так единственный хороший выход брак но ну, ладел членами совета сомнения прицессы султан различные веры не преграда лето так хочет пи владыка христиан чтобы отпустить ему вра... дочь отпустить ему враждебный стан чтоб стал ее супругом не крещенный законы магомета починренной мне от констанции отказаться нет ответил он скорее приму крещение «Без этой женщины не мил мне свет, поэтому оставьте возражение и помогите мне обреть спасение, лишь в ней оно. Душе моей покоя лишь даст Констанца, став поей женой». Обмен посольствами, переговоры, содействие Святейшего Отца и рыцарства, и церкви, для которой сбылась мечта неверия до конца сразить по славу Творца, к трактату привели, чье содержание я предлагаю вашему вниманию. «Султан сирийский должен быть крещен с баронами всей дружиной Ленной». Тогда в супруге получает он Констанцу суммы золота отменной и обещание помощи военной. Трактат скреплен был клятвой двойной. «Констанца, путь! С тобой всеблагой!» Подробного рассказа вы не ждите о брачном поезде, о тех, кто был к ее блистательной причастен свите, которую отец ей снарядил. «Нет у меня ни времени, ни сил для описания той славной свиты, доставленной из знати именитой». Лишь кратко сообщить могу я вам. В нее вошли епископы, вассалы и много видных рыцарей и дам. Народу власть молиться приказала в церквах о том, чтобы небо не спаслало младой чете во всех делах успех, и чтобы их путь свершился без помех. И наступил отплытье день тревожный. Отплытье день забрежил роковой. Охваченный горячкой дорожный все стали собираться в путь морской. Томима безотчетную тоской. Констанца встала, бледная с постели, и попросила, чтобы ее одели». Как было слез нерить горячих ей властителя Заморского невесте. Дали от родины, от всех друзей, ей предстояло в незнакомом месте всю жизнь прожить с супругом чужим вместе. Лишь между близкими удачен брак, всегда и всюду это было так. Отец, тобой излилейная сяда, шептали бледные её уста. Благослови, о мать моя отрада, лишь не люблю лишь одного Христа. Прости навек родимые места я покидаю, пошла ласки, милой, я больше не увижу до могилы. «Я уезжаю к варварам от вас, покорно вашу исполняя волю. Мне тот, кто умер на кресте за нас, поможет с горькою смириться долей, хотя бы томилась я от тяжкой боли. Мы, женщины, для рабства рождены, и слушаться мужей своих должны. Когда твердыня Леона пала, когда разрушил пиво супостат, когда теснили рат и Ганнибала, им трижды побежденный вечный град, звучали стоны горечней навряд, чем при прощании девы безутешной. Все ж надо было в путь сбираться спешно». Вот вершистокая, черебег дневной, Все увлекает к западу с востока, И твари всей, живой и неживой, Велит покорствовать веренью рока. Ты при отплытии в небесах высоко Расположил их хор созвездий так, чтобы было ясно, «Марс расстроит брак». Извилистый восход, бедой чреватый, С чего пути в темневший входит дом Владыка Часа, немощью объятый. О, Марс, о, Атизар, стечение том! Луна, ты по неву скользишь тайком Оттоль, где пребывал ты в покое, Туда, где дверь закрыта пред тобою. Уже ли, император, ты не мог Найти пилософа в своей столице, Который бы вам день избрать помог? Должны вы быть благоразумней Мниться столь выдающегося сана лица. Ведь гороскоп Констанции Знальевый Глубь смерти и невежествен, увы.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 «Его жена, хотя бы искупели овечкой вышла чистая она, себя не смоет алого пятна!» «Султанша мерзкая, иссядья ада, семирамида новая, змея, таящая в себе источник яда, притворство внешность женская твоя, в твоей груди безбожная семья порочных и зловещих сил гнездиться готовых с сразиться!» «О, сутана, завистливый, с тех пор, как изгнан ты из нашего предела, через женщину, творцу наперекор, свое проклятое творишь ты дело! Спокон веков, душа ее и тело, твои орудия, этот брак святой решил ты раздавить своей пятой!» «Султанша, эта подлая гадюка, свой тайный тут же распустив совет!» «Подробности вам были бы водокуку, и во дворец, придя за этим вслед!» сказал сыну, что уж много лет к язычеству питает отвращение!» «Одну мечту хранит принять крещение!»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 Сверкающей нарядами толпой сирийцы с моря шли с гостями вместе. И матерью султана был такой прием оказан молодой невесте, какой лишь дочери пристал по чести. В ближайший город, под приветствием гром, бок о бок прибыли, они верхом. Я думаю, что менее прекрасен был Юлия Треуб, что нам Лукан представил сказочней всех басен, чем этот двойственный чудесный стан, когда бы не султанше злой обман. Змея гремучая, она скрывала, смертельная под речью льстивая жала великолепный свиты окружен явился вскоре и властитель края к своей невесте юной на поклон все ликования час оставляя про дня конец вам только сообщаю когда умолк веселый встречи гул все спать легли и стан двойной уснул день наступил когда султанши злой был пир устроен роскошь и богат и в круг столов нарядную толпой уселись христиане старый млад был бесконечен блюд отменных ряд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 Констанции лишь одной из крестьян спастись от гибели был случай дан. Султаншей, власти жаждавшей заранее, знак подан был кровавой этой бане. Убиты были также на повал сирийцы все, принявшие крещение. Из них никто не смог покинуть зал. Констанцию же узлое преступление. Морскому предоставили течению владье руля лишенной, чтобы в ней она плыла к Италии своей. Ей положили, должен вам сказать я, немалый продовольствия запаса а также деньги все и платья, и по волнам, исчезнувшие из глаз, ладья Констанции быстро понеслась. «Моя принцесса, за твое смирение тебе пусть корм, чем будет провидение!» Перекрестившись трепетной рукой, она взмолилась к кресту Христову. «Поствол, животворящий и святой, от крови Агнца, павшую вагровой, не от когтей врага защитой будь, когда в пучине стану я тонуть!» «Будь дивный ствол, достойнейшим сочтенный того, чтобы на тебе в ночи и днем небесный царь страдал, окровавленный, и винный агнец, прокнутый копьем! Не страшен сатана тому, на ком покоятся твои святые члены! Мне дай Христу быть верной без измены!» Киталась так она из года в год, покуда к Марокканскому проливу не приплыла по воре бурных вод. Не раз, обед кушая сиротливой, она молилась, чтобы рок счастливый послал ей смерть, но нет, ее волной в конце концов прибила в край чужой. Вы спросите, как во дворцовом зале она от общей гибели спаслась? Хочу, чтобы вы ответ не прежде дали, кто Даниила из пещеры спас, делев лев свиреп и пожирал тот час любого и раба и господина. Хранимый в сердце Бог, а плод единый». На нем всю мощь своих деяний нам явил Всевышний, наш Отец Небесный, Христос для человечих ран, бальзам. Порой, как это мудрецам известно, дела творит, чей тайный смысл чудесный нам недоступен, ибо ум людской неисцелимый волен слепотой. Ей на перу от гибели спасенной, кто не отдал утонуть пучиневод, а к Неневии, кто примчал и ону пророка в рыбе поместив живот. Мы знаем все, что это сделал тот. Кто избранному дал пройти народу по яростной пучине, как по броду? Кто приказал всем четырем ветрам, которые друг с другом вечно спорят моря и сушу режет пополам, не трогать суши и лесов и моря? Кто, как не тот, кто на морском просторе хранил Констанцию и в ночи и днем от бурь, несущих молнию и гром? По чьей чудесной длится благостыня три года пищи и питья запас? А кто в пещере и в глухой пустыне от голода святую деву спас? Христос, который что насытил раз пятью хлебами множества народа, поил, кормил Констанцу все три года. В наш океан Констанцы утлый член к Нартумберландии приплыл далекой, где замок высился у самых волн. В его названии много ли вам прока? Песок зарылся челн, да так глубоко, что никакой отлип его не брал. Ей эту пристань сам Христос избрал. Дворецкий поспешил спуститься к морю, чтоб посмотреть, что принесла волна, и увидал... Ладье с тоской во взоре сидит к козлу, держа в руках жена. Его с мольбой горестная она пресечь ей дни тот чаши попросила, освободить от жизни ей постылой. Он понял речь ее, хотя она, испорченной латынью, объяснялась. И снял ее с разбитого челна, не ощути почтение и жалость. Себя назвать Констанца отказалась, и к Господу, колени преклонив, в слезах горячих вознесла призыв. Потом сказала, что от мук скитания давно лишилась памяти она. Дворецкий слушал, полон сострадания, растрогалась до слез его жена. Констанца рвения была полна всем угодить, всем оказать услугу, и нрав ее очаровал округу. Дворецкий, как весь край в то время, был язычником, жена Гемгильда тоже, но добрую язычницу пленил нрав чужой странки тихой и привожей. И вот Констанца, этот ангел божий, Гермгильде вымолвила благодать, и та решила христианкой стать. На севере в то время участь злая над головой повисла христиан, язычники, закон свой утверждая, их изгоняли из подластных стран. У Эльс бежал крещенный Бритовстан, и там себе пристанище на время нашло гонимое судьбою племя. Но в тайне кто-то из христиан Христово исповедовал учение и лишь вводил язычников по обман». Из трех таких, под самой замкой сенью гетившихся, один лишен был зрения, но зрение духовное ему давало видеть сквозь густую тьму. В день солнечный и жаркий это было. Творецкий вместе со своей женой, в сопровождении Констанции Милой, на берег вышли побродить морской. И повстречался им старик слепой, который шел по и нескорой, закрыв зрачки невидящего взора. «Гермгильда, именем Христовым вас!» – внезапно царец крикнул. «Заклинаю! Верните свет моих потухших глаз!» Гермгильду испугала речь такая. Она остановилась, ожидая от мужа кары, но Констанция ей внушила долг исполнить свой скорей. Дворецкий, чудеса увидев эти, «Что это значит?» — крикнул. И в ответ ему Констанция молвила, «Из сети нечистого Христов спасает свет!» а вере истинной за этим вслед!» — она ему сказала поучение и к вечеру он воспринял крещение. Дворецким управлялся много зим тот замок, близ которого пристала ладья Констанции, — Обладал же им король страны Нортумберландская Алла. Он мудрым был, и длань его держала шотландцев трепетя, как слышал я. «Меня, однако, повесть ждет моя». и чистый дух, который постоянно стремился чистых соблазнять людей, теперь решил Констанцию окаянной мишенью сделать подлости своей. Им юный рыцарь избран был, и к ней безумной страстью разожжен такую, что от желания он не знал покою. Но тщетно он искал ее любви. Была греху Констанции недоступна». Тогда обиду утопить крови, задувал он, и начал неотступно преследовать свой замысел преступный. Когда дворецкий к ночи раз ушел, он тихо в спальню женскую вошел. Констанция и Гермгильда долгим бденьем утомлены, злачайшим спали с сном. И рыцарь с сатанинским наущением к постели Гермгильдиной ведом ей горло перерезал А потом Констанция в руку нож вложил кровавый. «Казни его за это, Боже правый!» Дворецкий, вскоре возвратясь домой, совместно с Аллой, владыкой края, увидел труп супруги дорогой и зарыдал, истры свои ломая. С Констанцией рядом он, поучесть злая, нашел кровавый нож, как была ей невинность доказать руки своей. И королю подробно рассказали, когда и где, и как разбитый челн с Констанцией из морской примила дали к Нартумберланде игрой волн. Король был чувству сострадания полон, когда узнал, какие испытания постигло это чистое создание». Как агнец, что к закланию приведен, пред королем невинная стояла а подлый рыцарь утверждал, что он ее вину докажет перед Аллой. Но было шепота кругом немало о том, что совершить такое зло столь чистое создание не могло. было отлично всем известно в доме и кубитой госпоже Любовь. Я повторяю, всем известно, кроме преступника, который пролил кровь. Король внимал ему, накмурив бровь. Он усомнился в правде показания и углубить решил свое дознание. «Кто выступит, Констанция, за тебя? А ты сама, увы, молчать должна ты!» «Господнего извергнул супостата! Он в прахе и теперь лежит проклятый!» «Коль сам Христос тебя не защитит, тебе невинный гибель предстоит!» Колени преклонив кладыки света, смолилась бедная. «О ты, что спас невинную Сусанну от навета! И ты, Мария, что туда снеслась где ангельский тебя вославил глаз!»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 том, что не лжет что не прошло и мига как на земь словно камень рухнул он рукою тайны в теле поражен с глазами вне орбит и сразу люди узрели божью кару в этом чуде внезапно глаз раздался клеветой предвгустейшим властелином края дочь очернил ты церкви пресвятой твоя нашла возмездие воля злая и вся толпа от ужаса стиная ждала возмездие знака огневых лишь дух констанции ясен был итих и тих страха и раскаяние на всех напали, кто на Констанцию без ее вины смел подозрение высказать вначале. Все были чудом так поражены, что при содействии святой жены у многих совершилось обращение, и сам король подверг себя крещению. Клятво преступный рыцарь был казнен по приказанию короля поспешно. Констанции все же был оплакан он за то, что ад грозил ему кровешный, и скоро в брак с принцессою безгрешной вступил король. Христова благодать дала Констанция королевой стать». Мать короля, что-то не гильда звали, одна лишь проклинала этот брак. Другую душу женскую едва ли окутывал столь беспросветный брак Казалось ей, что поступивший так сын опозорился. Она считала, что странную избрал супругу Алла. Не столь о к сколь о зерне рассказывать я собираюсь далее. Что толку останавливаться мне на том, какие блюда подавали, или как рога и трубы как звучали. Ведь так любой кончается рассказ. Там были явства, брага песни, пляс. По почевальню со своей женой король отправился. Любой из жен, какой бы ни была она святую, ночь уделить одну велит закон той радости, который брак силен. Велит он святость отложить на время и быть супругой наравне со всеми. Ту ночь Констанция сына зачела. Когда же короля, к ее печали, как раз те дни военные дела в далекую Шотландию призвали. На дней беременной опеку взяли епископ и дворецкий, День за днем сидит она, беседуя с Христом. И в срок родился сын, что при крещении был наречен Маврикием. С гонцом Татьас послал дворецкие извещения родителю в Шотландию о том, как все прошло. И вот с письмом, в котором было многое другого, гонец помчался, путь давно готовый. Но он решил, что королеву-мать его полезно известить сначала. Явившись к ней, он молвил «Исполать вам, госпожа моя, и дом Муаллы». «Узнайте, наша королева стала сегодня матерью. В покоях там рожден наследник на отраду нам. Я королю в послании при печати везу об этом радостную весть. От вас, то вам угодно будет, кстати, могу я не ответить. У нас еще подумать время есть», — на это Данигильда отвечала. «Ты у меня переночуй сначала». Напил с сиелем и вином гонец. И выкрали письмо ночной порою Когда он, как свинья, храпел под лес А сумку было вложено другое С поддельной дворецкой рукою Где было сказано на этот раз То, что вы все услышите сейчас В обещалось вот что Королева чудовище на свет произвела Из адского, как будто выйдя чрева Похожий ребенок на исчадье зла Должна быть, мать от эльфов к нам пришла И колдовские применяют чары Все эту ведьму ненавидят яро Прочтя письмо, король загоревал Но никому об этом ни полслова не сообщив, домой ответ послал. «Дар принимаю от Христа благого!» «Моя душа всегда к нему готова, чтоб перед волею его святой клониться ниц покорной головой!» «Дитя храните и супругу тоже, покуда не вернулся я домой!» «Я верю, даст наследника пригожий, коль пожелает мне спаситель мой!» Мочив письмо обильную слезой, его вручил гонцу король печальный, и вот ловец спустился в путь свой дальний. «Негодный пьянству преданный гонец!» «Ты на седле не держишься от хмеля, без умолку болтая, как скворец, все тайны выдаешь ты, пустовеля!» «Себя не помню, мыслишь еле-еле!» «Вино, плохой советчик, от него хорошего не ждите ничего!» «О, да не гильда! Слоп я не найду, чтоб подлость описать твою лихую!» «Пускай же тот, кто царствует в аду, о ней расскажет с торжеством ликуя!» «О, женщина проклятая! Нет, лгуя, не женщина!»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 Он требовал, чтоб срок был соблюден. «Пусть поместят констанцию с сыном рядом, в ее примитый к нам когда-то челн, и этот челн с Констанцию и чадом, пусть оттолкнут назад пучину волн! Твой сон, констанция был, должно быть, полон видений страшных в час, когда чертила рука преступная, приказ постылый!» Когда настало утро, во дворец тотчас же королевское послание вручить дворецкого пошел гонец Письма безжалостное содержание, исторглого дворецкого стинания. «Благой Христос!» — вскричал он. «В мире сём! Как много душ, исполненных грехом! Как допускаешь ты, о царь небесный и праведный судья, чтоб под луной царил и благоденствовал бесчестный, держа невинность под своей пятой? Увы, Констанция, страшный жребий мой, велит мне, чтобы избегнуть наказание, тебя подвергнуть злому истязанию». Проклятого послания, письмена, слез вызвали во всей стране немало. Четвертый день, бледнее полотна, Констанция у своей стояла. Однако волю Божью принимала она смиренно и душой чисто надежду возлагала на Христа. «Кто спас меня от гнусного навета, который на меня воздвигнул враг, тот и теперь из влажной вездны этой меня спасет, хоть я не знаю как. Благим он был ко мне и будет благ, но Богоматерь также уповаю».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 Из-за грехи его на подвиг крестный пошел спаситель, сын единый твой. Он кровью истекал перед тобой. Срадание сравниться никакая не может мать с тобою, всеблагая. Ты слышала предсмертный сын и стон, а мой ребенок жив. Тебя, царица, кому несчастные со всех сторон неся любовь, не устают молиться. Тебя, убежище, тебя, денница, молю я. Жалься над судьбой моей и моего ребенка пожалей».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 писавшее письмо, была опознана благодаря дознанию, распутанно сплетение лжи и зла и пробил месть и час и наказание. Жизнь матери король за поругание закона ленного мечом пресек. Так кончился злой догенедельный век. О том, как сутки напролет о милых жене и сыне Алла горевала, слова людские рассказать не в силах. Меж тем Констанцу с пенный вал над пропасти соленую кидал. Там замок высился на берегу. Языческий, чье имя, к сожалению, в источниках найти я не могу Констанция, в это страшное мгновение Храни тебя, святое провидение Я собираюсь сказать сейчас, как ты от рук язычников спаслась Из замка многие глядеть хотели на бедную констанцию Поздний час, когда уж звезды на небе светели Пустился управитель замка, раз Отступник, что в язычестве погряз И негодяй, один, доставшись с нею Он предложил ей связь, позор злодею констанция крик ужасный издала и «Яснее дитя, но матерь все влагая который раз бедняжке помогла, ворясь искусно, груди наступая, ей удалось отбросить негодяя, он из злодея упал и утонул, престол констанцию в чистоте соблюл. Вот похоть и конец обыкновенный, не только душу, но и тело нам, она увесит слабостью презвенной, один конец у слабострасти срам. Не часто ли видеть приходилось вам, что небо за одно лишь возделение людей карает, как за преступление?» Как этой слабой женщины был дан отпор насильнику. Но вспомнить нужно, что Голиап, безмерный великан, Давиду сдался, словно был ненужный. Как мог юнец, почти что безоружный, взглянуть в ужасный Голиаполик? Тут благодать и бил живой родник. Кто дал Юдипе мужество убить своей рукой злодея Алла и этим свой народ освободить от нечестивца? Так же достоверно, как то, что этих силой беспримерный Бог наградил, Констанции дал Господь лихого негодяя повороть». Из узкого пролива Джебальтара и Сепы вдаль несет ладью поток. Туда-сюда кидает ветер ярый, на юг и север, запад и восток. Но вот исполнится скитанию срок, и волей Богоматери святою Констанца радость обрела покоя. Теперь мы от Констанцы перейдем к ладыке Рима. Получил он вести из удаленной Сирии о том, что стан его весь перебит на месте, а дочь Констанцы избергом без чести оскорблена». «Вам, а султанше злой, я говорю, проливший кровь плекой!» Тут в Сирию отправил император сенатора и воина пнищесть, который взял с собой в поход сенатор, чтобы учинить заслуженную месть, кровавую расправу кончив, сесть на корабли спешило войско Рима, чтобы плыть обратно к родине любимой. И вот когда с победной славой в Рим сенатор плыл, вдруг на морской равнине возникла утлая ладья пред ним с Констанцией, предающейся кручине».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 который плакал и стенал сначала, Констанцию уже оставлю под крылом сенатора и к ней вернусь потом. Король, убивший мать, пронзен однажды, был горестным расканием таким, что истомленный покаяние жаждой решил отправиться в далекий Рим, чтоб там свой грек пред папою и святым излить в слезах и вымолить прощение себе от всеблагого проведения. Молбу о том, что из чужой земли паломник пребывает именитый, концы под стогдом Рима разнесли. И наш сенатор, слава и повитый, встречу выехал с роскошной свитой, чтобы гостя августейшего принять, а также, чтобы блеск вы показать. Друг друга чествовать так же стали, сенатор король. На перебой они пиры друг другу задавали, через день другой. На королевский, едя пир с собой, сынка Констанции взял сенатор славный. Об этом я осведомлен исправно. По мнению многих, мальчик приведен был по желанию матери. Не знаю, присутствовал так или иначе он.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 И долго длился горьких слез поток, но души их спокойнее не стали. Никто без жалости клятеть не мог, как муки их от платья возрастали. Но я устал о горе и печали повествовать. Скажу лишь двух словах, заря застала их еще в слезах. Но, наконец, когда не стало видно, что Алла перед ней не виноват, сменил стинание поцелуй согласный и повторенный сотни раз подряд. Блаженством большим только райский сад их мог бы наделить. Счастливей пары не видел, не увидит мир наш старый»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 Своё согласие император дал. На мальчика при этом, вероятно, упорный взор не раз он устремлял, и думал о Констанции безвозвратной. Король же поспешил к себе обратно, чтобы подготовить праздничный обед, принять достойно христианство цвет. На завтра Алла в пышном одеянии, на встречу императору верхом, исполнен радостного ликования, с женой своей отправился вдвоём. Отца увидев, перед ним ничком упала дочь. «Отец!» – она вскричала. «Констанцию, верно помните, вы мало!»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 «Веселая беседа за столом, они всю ночь верить, не уставая, в блаженстве этом их я оставляю». «Маврикий после папа и на престол был возведен, и в нем оплот великий, себе на весь крестьянский мир нашел». «Но от рассказа в стороне, Маврикий, прочесть о жизни этого владыки, деяния кримских может всяк из вас». «Я посвятил Констанце свой рассказ». «Король страны на Тумберландской вскоре, с возлюбленной супругой святой, в Британию вернулся через море, те ждали их довольства и покой».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 Он горячо оплакан был женой. «Констанция же, мы тут рассказ кончаем», вернулась в Рим, с чужим простившись краем. Родных и близких всех она нашла во здравии и после всех мучений под отчим кровом отдохнуть смогла от истомивших душу приключений. Перед отцом, упавшим на колени, она рыдала, но душой светла, кресту хвалу стократного сдала. Семьёю, набожной и богу милой, все вместе прожили остаток дней, покуда смерть их всех не разлучила». Тут окончание повести моей. Иисус Христос, что в благости своей сменяет людям радость и мучение, да не оставит вас без попечения. Здесь кончается рассказ юриста.